Глава 7 Как подавить внутреннюю контрреволюцию? Люстрация или исправление? Россия пережила тяжелое возвращение в советское прошлое, уже пройдя точку, из которой, как казалось, пути назад нет. Последовательная цепочка событий. Продвижение Ельциным Путина в качестве своего преемника. Постепенная узурпация власти Путиным. Последовательные контрреформы возвращение, по сути, к государственному контролю над экономикой, но в опосредованной, мафиозной, то есть еще худшей, чем в советской времена форме, все это привело к тому, что через четверть века после Горбачевской перестройки Россия не просто вернулась в начальную точку пути, но и по многим параметрам оказалась отброшена на несколько десятилетий назад. Эта советская реставрация ставит в практическом плане вопрос о силе реакции, которая стремится погасить любую реформу или революцию и восстановить себя в правах. Нет необходимости доказывать, что и сам Путин, и его ближайшее окружение — представители второго и третьего эшелонов советской номенклатуры. Первый эшелон, как правило, несет наибольшие потери и оказывается уже не в состоянии восстановить себя на прежних позициях. Эти люди, отойдя на задний план, отсиделись там как в засаде, а когда представился удобный случай, снова вышли на первый план и постарались вернуть ценности и алгоритмы правления которые были им хорошо знакомы со их молодости. Разумеется, с поправкой на современность. В первую очередь в том, что касается необходимости личного обогащения. Понятно, что это не какое-то уникальное явление. Приход к власти временного правительства нигде и никогда не приводит к одномоментному исчезновению с лица земли сил, связанных со старым режимом. Кто-то будет отодвинут от власти, но многие останутся. И не просто останутся а останутся со всеми своими деньгами, челядью, налаженными связями и прочим экономическим и социальным капиталом. Они, точнее, уже их второй и третий эшелон, тоже будут ждать подходящего случая, чтобы восстановить позиции. Поэтому любой новой власти приходится заботиться о том, чтобы не быть раздавленной властью старой. Но как это обеспечить? Как определить границы необходимой политической обороны? Как не перейти черту, когда защита от старого террора приводит к появлению на свет террора нового, где проходит граница разумной достаточности в деле подавления внутренней контрреволюции. Этими вопросами многие задаются сегодня не в абстрактном ключе, а применительно к недавнему историческому опыту. Пристально вглядываясь в 90-е годы, люди хотят понять, что было упущено, что было сделано не так и почему Советский Союз вернулся. Наиболее популярный ответ звучит так. Потому что мы не объявили люстрацию. С учетом сегодняшней политической обстановки, отказ от люстрации выглядит бесспорным упущением. Но я бы не стал торопиться с выводами. В самом широком смысле слова, люстрация — это поражение в правах представителей старых элит. Оно может быть более или менее широким по кругу, включаемых в процесс субъектов и по набору тех прав, которые эти субъекты решаются. Если говорить о России, то, пожалуй, самую широкую люстрацию провели после революции большевики. Они применяли меры репрессивного воздействия к миллионам людей, входивших в так называемые привилегированные сословия Старой России. Дворяне, священнослужители, военнослужащие, кулаки и другие. Значительная часть их была в разных формах репрессирована и ликвидирована. А миллионы прочих были лишены права занимать определенные должности, доступа ко многим профессиям, их дети были лишены возможности обучаться и так далее. Но это крайний пример. После бархатных революций в Европе возникла мода на бархатные иллюстрации. Они были менее масштабными и гораздо более щадящими по уровню давления, оказываемого на представителей старых элит. В число иллюстрируемых перестали включать целые социальные сословия. Речь теперь шла о лицах, непосредственно сотрудничавших с режимом, либо занимавших в его иерархии особое положение. Это могли быть чиновники, в первую очередь, конечно, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, судьи, тайные агенты, и другие аналогичные категории. Эти перечни могли быть разными в разных странах, но общий принцип один – переход от сословных репрессий к узкопрофессиональным и политическим. Конечно, в современной России найдется немного желающих повторить красный террор, но в отношении мягких ограничений, таких как в Восточной Европе или некоторых странах на постсоветском пространстве, превалирует другое мнение. Значительная часть либерально настроенной интеллигенции сегодня приветствовала бы такую меру. Аргументы в основном обращены в прошлое. «Мы этого не сделали в 90-е, и смотрите, что из этого вышло». Но прежде чем отвечать на вопрос, нужно ли это делать, хотелось бы ответить на вопрос, можно ли в России это сделать в принципе. Ответ на него не так прост, как может казаться. Так называемая «мягкая иллюстрация» нацелена преимущественно на то, чтобы разорвать цепочку автоматического воспроизводства номенклатуры, достаточно замкнутого сословия профессиональных госслужащих которые поразительным образом умудряются восстанавливать свои позиции внутри любого аппарата власти после революции. Примеров много, и все они показывают, что никакая иллюстрация, по крайней мере в странах бывшего СССР, эту проблему решить не смогла. Начать можно с тех же большевиков. Уже в начале 1920-х годов, буквально три года спустя после революции и начала Красного террора, Ленин жаловался в письмах своим соратникам, что большевикам не удалось решить проблему чистки старого царского госаппарата, что среди советских госслужащих их оказалось подавляющее большинство, что новый госаппарат оказался в еще большем объеме, чем старый, болен всеми бюрократическими болезнями. Справедливости ради надо отметить, что политическое сопротивление старых элит большевикам в конечном счете подавить удалось, но скорее с помощью террора, а не мер, которые в узком смысле слова могут быть отнесены к иллюстрации. Новейший опыт Украины в вопросе о иллюстрации тоже сложно назвать вдохновляющим. Во-первых, оказалось, что попытки применить законодательство о иллюстрациях на практике сопряжены с огромными и часто непреодолимыми трудностями. Во-вторых, выяснилось, что после отстранения всех подлежащих иллюстрации чиновников заполнять ключевые позиции в аппарате новой власти оказалось зачастую просто неким. Именно это последнее обстоятельство является общим знаменателем для всех неудачных попыток применения иллюстрации на постсоветском пространстве в сравнении с относительно положительным опытом ее применения в странах Восточной Европы. Проблема России, как и многих других постсоветских государств, состоит в том, что политический класс, да и вообще культурный слой в них, весьма невелик. Поэтому скамейка запасных для заполнения позиций в будущем аппарате власти оказывается очень короткой. Ниоткуда брать огромное количество новых судей, прокуроров, полицейских, а тем более банкиров, финансовых инспекторов и так далее. И чем дальше, тем это оказывается труднее, потому что работа в госаппарате становится все более сложной, а возлагаемые на него функции все более масштабными. Иными словами, иллюстрация хороша в теории, но редко приживается на практике. Даже для большевиков с их уверенностью, что управлять государством может любая кухарка, это оказалось неразрешимой проблемой. Кончилось тем, что кухарки становились начальниками. А вот работали под их началом в основном старые спецы. В реальной жизни иллюстрации придется искать альтернативу. Выход есть. На самом деле, одни и те же люди, поставленные в совершенно разные условия, могут демонстрировать совершенно разные результаты деятельности. Задача должна состоять в том, чтобы поменять не людей, а матрицу, которая задает параметры их поведения. Эта задача, в свою очередь, распадается на две крупные подзадачи. Удаление из матрицы первых учеников, и исключение неприемлемых социальных и политических практик. Как показывает уже накопленный опыт, попытка поражения в правах социальных и профессиональных групп при отсутствии в обществе тех, кто мог бы их заменить, приводит лишь к усложнению ситуации. В той или иной форме представители этих групп все равно встраиваются в новую общественную инфраструктуру. А вот общество несет серьезный урон, как моральный, так и политический. Здесь может оказаться полезным более персонализированный подход который позволит на время исключить из этой инфраструктуры наиболее одиозные фигуры. Речь идет, конечно же, не о тех, в отношении кого имеются достаточные доказательства для предъявления им уголовных обвинений в связи с совершением особо тяжких преступлений. Такие лица обязаны предстать перед судом с соблюдением всех конституционных гарантий. Речь идет о людях, в отношении которых нет подозрений в совершении ими лично особо опасных преступлений, но которые были ключевыми фигурами в обеспечении работы преступного режима, о его спонсорах, пропагандистах, руководителях ключевых подразделений в репрессивном аппарате. Придать их всех суду было бы накладно, если вообще возможно. А предоставить им возможность продолжать заниматься политической деятельностью опасно. Выход можно найти в адресных и точечных санкциях, которые в любом случае гуманнее, чем иллюстрации по профессиональному и социальному признакам. Речь идет о чем-то вроде внутреннего акта Магнитского, который позволит на время отстранить от общественной инфраструктуры первых учеников режима. Но этого, разумеется, недостаточно. Если просто отстранить первых учеников, то вторые и третьи ученики очень скоро захотят стать первыми. Поэтому меры по противодействию внутренней контрреволюции следует дополнить запрещением пропаганды неприемлемых социальных и политических практик, которые неразрывно связаны с массовыми нарушениями прав и свобод человека. Именно это стремление отражали процессы декоммунизации и десталинизации. Еще две возможности упущенные, как считают многие, в 90-е годы. Отчасти это правда, но все не так просто. В 90-е годы под декоммунизацией понимали в первую очередь запрет на деятельность коммунистической партии, реальной политической силы, которую до сегодняшнего дня поддерживают миллионы людей. Попытка сделать это вызвала и точно так же вызовет сегодня неминуемый раскол общества, да и вряд ли может вообще увенчаться успехом. Дело в том, что в самой коммунистической идее нет детерминистской предрасположенности к террору. Это только одна из возможных линий ее эволюции, которая, к сожалению, стала реальностью в России. Вместо того, чтобы раскалывать общество, запрещая ярлыки, надо жестко пресекать попытки распространять и пропагандировать практики, которые этими ярлыками прикрываются. Применительно к коммунистическим идеям это примерно следующее. Попытки оправдать большой террор и террор вообще, пропаганда насильственной экспроприации собственности, геноцида по социальному и национальному признаку. То есть все то, что составляет темные страницы истории России в 20 веке. В некотором смысле это похоже на китайский подход к демаоизации, не трогая фигуру самого Мао, однозначная оценка которого как национального лидера представляется до сих пор затруднительной. Компартия Китая нашла нужным очень жестко осудить крайности маоистского террора, включая так называемую культурную революцию и перегибы в борьбе с частной собственностью. Таким образом, необходимо соблюсти баланс, С одной стороны, защитить новую власть и не допустить очередной реставрации режима, а с другой – не допустить раскола общества и гражданской войны. Что все равно приведет к реставрации, только чуть позже. Люстрация – не догма, а общая идея, практическое осуществление которой должно учитывать обстоятельства места и времени. Люстрация, как самоцель не приведет ни к чему хорошему и не защитит ни от каких контрреволюций».